Глава 17. Старые знакомые В день торжества в замке императора с самого утра стояла жуткая суета, поэтому на Катерину мало кто обращал внимание. Управляющие командовали слугами, украшающими залы и расставляющими мебель в саду и оранжереях, повара без устали работали в огромной кухне, готовя угощения для гостей правителя Зерцалии, камердинеры хлопотали над нарядами императора и придворных, чтобы они сидели на них безупречно. Катерине тоже шили новое бальное платье, причем без примерки, и оно сидело на ней, как в Литое». Красивый наряд из алого шелка с тем же узором, что ее таинственные, появляющиеся сами собой доспехи, выгодно подчеркивал белизну ее кожи и блеск темных волос. Отец по этому случаю подарил ей дорогие золотые украшения, но Катерину это не радовало. Она чувствовала себя неуютно в таком пышном наряде. Она привыкла к джинсам и футболкам, но уж никак не к вечерним туалетам. «Сегодня вечером ты будешь звездой», — с улыбкой сказал ей Александр Державин. «На протяжении всего бала ты будешь в центре внимания. На тебя будут смотреть, тебе будут завидовать, а кое-кто будет тебя и ненавидеть. Но это все в порядке вещей, не обращай на это внимания. Ты моя дочь, дочь императора, и я горжусь тобой». «Не люблю суеты вокруг себя», — призналась Катерина. «Ты же работала в цирке», — рассмеялся Александр. «Это совсем другое дело. Мы просто отрабатывали номера перед публикой, и никто не считал меня еще диамадой, которое должно сотворить нечто ужасное». «Плевать на их мнение», — отрезал отец. «Ты нужна мне, Катерина. Нужна всем нам, чтобы остановить даму теней и темнейшего. Без твоей помощи нам не справиться, а потому не обращай внимания на толпу зевак». «Понимаю», — Катерина вздохнула, — «они заберут меня сегодня?» «Скорее завтра утром. Но мы отправимся вместе. Я, лакусто говорил, мы не оставим тебя одну с Фридой. Без нас ей не обойтись. А пока будет идти подготовка к ритуалу, мы вместе найдем Тетрагон, и ты прочтешь нужное заклинание. Мы решим ведьму колдовских сил и одолеем темнейшего». «И заберем с собой Наташку», — добавила Катерина. «Разумеется», — согласился отец, но при этом у него было такое странное выражение лица, что Катерине стало как-то не по себе. «Мы не оставим ее в беде». «А Кирилл?» — спросила девушка. «Мы сможем спасти его?» «Не стану лгать», — ответил Александр. «Я ничего не знаю о тех заклинаниях, с помощью которых демоны вселяются в тела людей». «Но, возможно, это тоже описано в Тетрагоне. Найдем книгу, получим ответы на многие вопросы». Император отправился принимать гостей, которые уже начали пребывать на Дворцовую площадь. Высоко на башнях развивались на ветру знамена, а стены дворца были увешаны алыми штандартами с изображением черепа с короной. Катерина наблюдала с балкона, как черные кареты с гербами подъезжают к воротам замка, и разряженные гости самого неожиданного вида выходят из них. Гвардейцы проверяли у них приглашение и пропускали во внутренний двор. Над столицей зерцали и быстро темнело, и на улицах города зажигались газовые фонари. Тысячи светящихся точек в черных лабиринтах города. С высоты балкона вид был потрясающий. Катерина любовалась бы им и дальше, но тут на балконе появилась лакуста в черном, отделанном серебром одеянии. — Нам пора присоединиться к гостям, — мягко сказала она. Катерина хотела отправилась вслед за ней. Они шли на звуки музыки, которая звучала все громче и громче, и вскоре оказались в тронном зале, освещенном огромными хрустальными люстрами. Здесь уже собралось несколько сотен гостей, и Катерина, увидев их, несколько оробела. В нарядах преобладали черные, синие и красные цвета, На головах некоторых дам были высокие пудренные парики, у других — замысловатые прически в виде драконов и других диковинных существ. Лакеи разносили закуски и напитки, и в зале стоял гомон множества голосов. «Где отец?» — тихо спросила Катерина. «Скоро появятся», — ответила Лакуста. «Прибыла дама теней со свитой. Он отправился встретить их. Я уже распорядилась, чтобы магические зеркала доставили в ее покои». «Она с ними никогда не расстается?» «Никогда. Дама теней постоянно опасается, что их похитит. Ведь когда-то она сама ими так и завладела. Можно подумать, что кто-то осмелится бросить ей вызов». «Но вы ведь осмелились?» «Тайно, но неявно», — усмехнулась Лакуста. «Твой отец смелый человек, но даже он никогда бы не пошел против нее в открытую. Это слишком опасно». Катерина и сама боялась этой встречи. Она помнила свои столкновения с «Дамой теней» и то, что ее всегда бросало в дрожь в присутствии этой женщины. А теперь, и это было ужасно, ей придется отправиться в ее владение. От одной этой мысли у Катерины подкашивались ноги. Они продвигались сквозь толпу, и девушка уже чувствовала на себя пристальные взгляды здешних аристократов. Напыщенные старики уродливые старухи в черных кружевах, молодые мужчины и женщины в шелках и перьях, бледные, словно покойники. Катерина словно попала на вечеринку, посвященную Хэллоуину. Да только здесь все было настоящим, и жуткого вида гости ее отца выглядели так на самом деле. Катерина и Лакуста направлялись к возвышению, на котором было установлено пять кресел с высокими спинками из черного стекла. Над каждым возвышались черные балдахины с изображением разных гербов. Над креслом в центре был балдахин с изображением красного черепа с короной. Это был трон императора. По правую руку от него над креслом красовался герб с летучими мышами на серебристом фоне, место для теней. По левую руку над креслом в свете люстр сверкало хрустальное сердце на черном бархате, герб повелителя кукол. Дальше по сторонам стояли кресла, над которыми были балдахины с гербами, изображавшими свитую кольцами змею и стеклянного паука гласаракса, места для оракула червей и мастера зеркал. Катерина похолодела. Она поняла, что когда-то вся власть флэш-рояля над Зерцалией исходила именно отсюда, из этого дворца. Здесь собирались члены демонической пятерки, чтобы выносить свои вердикты и издавать указы. Сейчас кресла пустовали, но еще немного их займут правители Зерцалии. Интересно, кто займет место оракула червей? Неужели дельфина удостоится такой чести? Пока Катерина думала об этом, двери и залы рядом с ней распахнулись. — Агата Лефевр! Аббатиса Ордена Зеркальных Ведьм! — громко выкрикнул лакей в золотистой ливрее. Катерина в ужасе обернулась и тут же пожалела об этом. Гости императора почтительно зашептались, толпа расступилась. В зал вошла красная батиса в длинном багровом одеянии и высоком головном уборе, напоминавшем распростертые крылья летучей мыши. Старуха самодовольно осмотрелась, кивком приветствуя присутствующих, и ее маленькие злобные глазки неожиданно остановились лись на Катерине. но это было еще не самое страшное она пришла не одна. Справа от старухи шагала четырехрукая ведьма, живо напомнившая Катерине погибшую Мауру, с той лишь разницей, что это было намного моложе. Две ее руки придерживали подол пышного черного платья, две другие были скрещены на груди. Ведьм сопровождали Эмиль, Виктор и Юлиус, старые знакомые Катерины по монастырю. При виде их ухмыляющихся физиономий на девушку нахлынули воспоминания о не очень приятных моментах, о которых она старалась не думать». Сверхсила Юлиуса, косматая медвежья туша оборотня Виктора, жуткая костлявая фигура Эмиля, лишенная кожи и парящие вокруг него в воздухе стеклянные чешуйки кожи, а еще пытки и истязания, гибель Леонида, город Пельгангеров, Катерина невольно содрогнулась. Красная Батиса направилась прямо к ней, ее свита от нее не отставала. Сестра, тьмы, учтиво, обратилась к девушке старуха. Как я рада нашей встрече! Расстались мы не очень хорошо, но никогда не поздно возобновить нашу дружбу. Дружбу! Катерина задохнулась от возмущения. Она ненавидела эту ведьму всей душой, как и ее прихвостней. Неужели та думает, что она теперь нам предстоит часто встречаться? Так что лучше забыть старые обиды, — продолжила Батиса. Неправда ли? — Слишком многое придется забыть, — процедила сквозь зубы Катерина. — Не думаю, что мне это под силу. «Ну-ну», — с мерзкой улыбкой отмахнулась старуха, — «теперь мы обе принадлежим темнейшему, так что не гоже нам враждовать. И, кстати, позволь себе представить, она показала на свою спутницу Лорену». Младшую сестру Мауры. Очень сильная колдунья. Мне с родом удалось уговорить ее присоединиться ко мне на этом балу. Она так горюет по безвременно ушедшей сестре, а еще мечтает отомстить ее убийцам». «Да неужели?» — спросила Катерина. Елейный голосок Аббатисы начинал ее раздражать. «Тогда вам некому мстить. Маура пала жертвой собственной одержимости. Ее сожрала циклопера, которую она собиралась натравить на моих друзей. И знаете, я очень рада, что все так произошло». «Маленькая дрянь!» — побледнела от ярости Лорена. «Это ты всему виной! Циклопера стала лишь орудием, но виноваты во всем ты и твои приятели! Я отплачу вам при первой возможности, уж будь в этом уверена!» «Буду ждать!» — с вызовом ответила Катерина. «Думаете, я вас боюсь? Страха больше нет! Я давно устала бояться вас и вам подобных! Как вы уже сказали, я сестра тьмы, и не советую каким-то жалким ведьмам переходить мне дорогу!» Виктор, Эмиль и с глумливо захохотали, Лорена побледнела еще больше, и на ее щеках выступили пунцовые пятна, а Батиса злобно фыркнула. «Мы еще продолжим этот разговор», — пообещала она и зашагала дальше. Свита двинулась за ней. «Не стоило тебе злить ее», — сказала девушке Лакуста. «Теперь она тебе этого не простит». «Но мне действительно надоело слушать постоянные угрозы в свой адрес», — призналась Катерина. «Если они захотят мне навредить, я больше не стану терпеть и отвечу им по полной». «Вы же видели, на что я способна?» Лакуста ничего не ответила и лишь кивнула головой, предлагая следовать за собой. Но девушка была готова поклясться, что на лице той промелькнула улыбка. «Князь Аркадий Анч Закревский!» — выкрикнул лакею двери зала. «Повелитель кукол!» Катерина снова застыла. Лакуста с удивленным видом обернулась. В зал входил повелитель кукол. Но как же он изменился? Это был вовсе не человек, а шагающий скелет, обтянутый сухой пергаментной кожей, на которой был попросту надет черный бархатный костюм. Тем не менее старик с важным видом прошествовал по залу, кивая головой во все стороны и улыбаясь собравшимся, при этом его рот беззвучно открывался, обнажая огромные пожелтевшие зубы. Недоумевающие гости императора тут же принялись испуганно шептаться. «Что это с ним?» — тихо спросила Катерина. «Дама теней отравила его, чтобы завладеть зерцекликоном, прошептала в ответ Лакуста. «Я сама присутствовала при...» этом. Он должен был умереть, но успел принять какое-то противоядие. Часть его тела стала стеклянной, только поэтому он остался жив. Но я не ожидала, что он осмелится здесь появиться. Фридо фон Шпильца в любой момент может довести все до конца. «Похоже, сегодня будет еще тот вечерок», — вздохнув, проговорила Катерина.